Свои первые права Нина получила в 18 лет. Папа сказал, что современная женщина должна уметь водить автомобиль не хуже, чем готовить борщи. Мама это его мнение не разделяла, но с отцом никогда не спорила. Опасалась. Отец учил Нину водить машину с 16 лет на даче по выходным. Мама считала, что таким способом он отлынивает от работы в грядках, да еще и Нину отвлекает. Считать-то она считала, но ворчала тихо. Вторые права Нина получила при замене прав старого образца на права нового образца. Отличались эти образцы исключительно цветом и размерами. Как и положено, в нашей загадочной стране меняли эти образцы всем автомобилистам одновременно, поэтому для замены надо было постоять в огромной очереди. Новый образец выдали сроком на 10 лет, которые промелькнули незаметно. Соответственно, они промелькнули незаметно не только для Нины, но и для всех остальных. И Нина вместе с массой таких же автомобилистов кинулась во все тяжкие, чтобы успеть. Все же знают, что у нас, если чего-то не успеешь, то точно опоздаешь. Причем опоздаешь навсегда, и получишь от этого массу проблем и неприятностей. Для замены старых прав, которые вот-вот станут недействительными, на новые точно такие же. Требовалось пройти шоферскую или, как ее еще называют, водительскую врачебную комиссию. Кто не знает, шоферская комиссия – это целая толпа врачей-специалистов, которые коллективно выносят вердикт, годен гражданин к управлению автотранспортным средством или нет. Плюс к этому необходимо представить важные справки от психиатра и нарколога. Самое сложное во всем этом деле, разумеется, именно эти справки, ведь получать их необходимо непосредственно в специализированных диспансерах. И если раньше ты приходил в диспансер, в часы приема, низко кланялся в окошечко, предъявлял паспорт и тебе тут же выдавали бумагу, что ты на учете не состоишь, то теперь нужно сначала оплатить услугу госучреждения, потом посетить непосредственно уважаемых психических и наркологических докторов, а также пройти испытательные процедуры. Все это необходимо, чтобы диспансер хорошенько убедился, что ты действительно у него на учете не состоишь а вдруг? Наверное, это правильно, ведь если посмотреть, сколько неучтенных диспансером придурков и пьяниц гоняет по дорогам, и не только по дорогам, стоит только телевизор включить. Со справками Нине немного повезло, так как в ее районе психоневрологический диспансер оказался объединен с наркологическим, то есть требуемые справки можно было получить по одному адресу. Правда, адрес районного психоневрологического диспансера в разных интернет-поисковиках предлагался сразу в нескольких вариантах. Нина решила, что разберется по месту, все-таки улица указывалась одна и та же. По месту ей пришлось побегать еще и между корпусами, указанных в интернете, домов. Когда, наконец, спустя полчаса беготни по микрорайону Нина все-таки обнаружила искомое заведение совершенно в другом месте, нежели советовали Яндекс с Гуглом, Она поняла, что первую проверку прошла. Видимо, хитрые психиатры решили устроить ее через угадайку в интернете. С наркологом Нина управилась быстро. Та, даже не взглянув на нее, поинтересовалась, как часто Нина выпивает и в каком количестве, не дослушав ответа, шлепнула печать и пригласила следующего. А вот психиатра пришлось подождать. Для удобства населения госучреждения иногда устраивают подобные хитрые квесты. Ну, чтобы жизнь медом не казалась. Зачем для прохождения шоферской комиссии устраивать приемные часы нарколога и психиатра в одно и то же время? Нарколога мы поставим с утра, а психиатра вечером. Водители же на колесах, вот пусть и покатаются. И с работы пусть отпросятся, чтобы везде успеть, ну, вы понимаете. Но и козни психиатра Нина успешно преодолела. После получения справки от нарколога заняла очередь в кассу, которая до приема психиатра чеки за оплату услуг не пробивала. Съездила на работу, выслушала вопли генерального директора по поводу ее отсутствия на рабочем месте и вернулась обратно в диспансер. Конечно, ей повезло, что из очереди ее не выкинули. А ведь хотели, так как ее никто не запомнил. Но когда по лицу Нины от обиды заструились слезы, все же сжалились и пустили. Нина оплатила услуги, ответила на все хитрые вопросы какой-то невероятно строгой дамы и полежала на кушетке с электродами на голове. Правда, тут она сильно струхнула, ее охватили сомнения, а вдруг эта электрическая штуковина возьмет, да и обнаружит, что в голове у Нины все устроено не так, как положено. Вдруг сейчас ее повяжут в смирительную рубашку и посадят за решетку, Однако обошлось. Так и должно быть, когда человек все делает последовательно и по плану, не бузит на демонстрациях, а дисциплинированно в очереди стоит столько, сколько положено, в кассу деньги платит, сколько скажут, и послушно идет туда, куда его посылают. Такой человек разве может быть психом ненормальным? Нина даже мысленно поблагодарила власть за то, что то и не пришло в голову при замене прав заставлять водителей снова экзамены по вождению и знанию правил сдавать. Заполучив столь важные синие штампики и круглые печати на общем документе о прохождении шоферской комиссии, Нина отправилась по остальным врачам списка. Это оказалось проще пареной репы, так как шоферские комиссии были пока еще в руках частного бизнеса, поэтому поставлены в городе буквально на поток. Они располагались в любом районе, были оборудованы парковками, принимали всех желающих, вели прием в удобное время и за более разумную плату, чем в государственных диспансерах. Нина выбрала ближайшее к дому подобное заведение и отправилась туда с легким сердцем. И все шло хорошо, пока она не попала к неврологу. Невролог заглянул в документы Нины и сказал. — Ага, ну а теперь для соблюдения формальностей ногу на ногу, пожалуйста. После чего шарахнул молотком Нине по коленке. Нина сжахнула ногой в ответ. Хорошо невролог увернулся. — Интересненько, — заметил он. — А теперь встаньте и руки вытяните вперед. Нина послушно исполнила. Руки откровенно тряслись. Мало того, они практически ходили ходуном. — Как насчет бессонницы? Беспокоит? — Еще как! Нина тяжело вздохнула. — Головокружение, — поинтересовался доктор, аккуратно ощупывая голову Нины и ее шею. Этого нет. Спина не болит? Они менее конечностей бывают? Нет. Вы кем работаете? Бухгалтером, главным, поведала Нина. У вас никто не умер? Упаси Боже, Нина перекрестилась. Но нервишки-то у вас просто никуда. Я, по идее, не имею права вам тут свою подпись ставить. Вам не за руль надо, а срочно в санаторий. На столько пионах, войны и ванны, прогулки на природе и все такое. Выспаться тоже не помешало бы. — А как же? У Нины сами собой, как уже постоянно в последнее время, потекли слезы. — Вот и плачете вы. — Да. Однако за деньги наверняка найдете того, кто вам подпись свою поставит. Доктор почесал затылок под синей врачебной шапочкой. — Я могу заплатить. Нина схватилась за сумку. «Да я не к этому. Не нужны мне ваши деньги». «А к чему вы тогда?» Поинтересовалась Нина и хлюпнула носом, доставая из сумочки платок. «Я к тому, что штамп и подпись я вам поставлю. Но вы мне поклянитесь честно-причестно. Вы же наверняка примерной ученицей были». Нина с готовностью кивнула. «Что сходите вот к этому специалисту?» Доктор протянул Нине визитку. Психотерапевт? Прочитала Нина. А вы предпочитаете к колдуну или к шаману? Ну, Нина пожала плечами. Весь мир пользуется услугами психологов, чего и вам желаю. А кроме того, сходите в аптеку и прикупите настойку пиона. Пейте только перед сном и в небольших количествах, строго по инструкции, иначе гаишники вас не поймут. Данная настойка на спирту. И хвойную соль для ванны тоже в аптеке возьмите, только ее не пейте, а в ванне растворяйте. Ванны тоже перед сном, вам не повредит. Хорошо. Обещаете? Обещаю. Но смотрите, если обманете, не будет вам в жизни счастья. Доктор расписался в документах и шлепнул там печатью. Выйдя из помещения шоферской комиссии с вожделенными справками, Нина первым делом позвонила по телефону, указанному в визитке, и записалась на прием к психотерапевту. Потом отправилась в аптеку. Нина и правда была примерной ученицей и всегда держала свое слово. В аптеке Нина пришла в восторг от названия настойки. Пион уклоняющийся. Она представила себе этого пиона с хитрой рожей и повеселела. Дома, куда она ввалилась после посещения универсама, запыхавшаяся с тяжелыми сумками наперевес, ее ждал муж с недовольным лицом и вопросом. «Ты в курсе, который час?» «Время приема пищи. Организм не должен испытывать голод и иметь достаточно времени на пищеварительные процессы, прежде чем отойти ко сну. Особенно это важно для организма здорового, половозрелого мужчины». Он демонстративно посмотрел на часы и исчез в недрах квартиры. «Сейчас, сейчас!» Нина молниеносно разделась и метнулась на кухню вместе с пакетами. Она повязала передник, разложила принесенные продукты по местам, поставила разогреваться приготовленное накануне мясо и принялась нарезать овощи. «Вот объясни мне, каким образом ты устраиваешь в доме такой порядок, что никогда ничего не найти?» поинтересовался муж, заглядывая на кухню. «Вещи всегда должны находиться в строго определенных для них местах. Порядок потому и называется порядок, что он не хаос. А ты, моя дорогая, воплощенный ходячий хаос. Это, разумеется, свойственно женской природе, но не в такой же степени. «А что ты ищешь?» — спросила Нина, не отвлекаясь от болгарских перцев. «Загранпаспорт, разумеется». Нина не стала уточнять, почему «разумеется», чтобы не услышать дополнительную лекцию о том, что она все пропускает мимо ушей. Вдруг и правда пропустила и не заметила. «В сейфе смотрел?» «Конечно смотрел. Два раза. Я вообще не понимаю, зачем нам нужен этот сейф, если в нем никогда нет того, что должно там быть. Только деньги на установку зря потратили». Нина сполоснула руки, вытерла их бумажным полотенцем и понеслась в спальню. Муж потащился следом. Нина отодвинула центральную дверь шкафа, набрала на встроенном сейфе код, когда дверца с тихим жужжанием открылась, сунула в сейф руку и, не глядя, достала загранпаспорт мужа. Она протянула паспорт супругу, закрыла сейф и помчалась обратно на кухню, чтобы вовремя кинуть перцы в кастрюльку с булькающим в ней мясом. Ужинали, как обычно, молча, уставившись в телевизор. В телевизоре бесновались агитаторы и пропагандисты. Нина не слушала, она думала о конце квартала, годовом балансе и в конец озверевшем генеральном директоре. «Забыл сказать. Твоя мать звонила», — сообщил муж, когда Нина после еды убирала со стола и складывала посуду в посудомойку. «Чего хотела?» — для порядка поинтересовалась Нина. Она и так знала, чего все время хочет ее мать и почему она звонит не Нине, а зятю. Мама считала Нину безответственной и неорганизованной, требующей постоянного руководства. С этим самым руководством, по ее мнению, справиться мог только ее зять, человек взрослый, ответственный, с ученой степенью. «Как обычно спрашивала, когда ты, наконец, повезешь ее на дачу?» «Действительно, когда же?» «Все время по субботам ездим, а сегодня только вторник. Ты поедешь?» Этот вопрос Нина задала тоже для порядка. «Ты же знаешь, мне там не место, я человек умственного труда». «А с твоей матерью прекрасно нахожу общий язык и на расстоянии. Вы там уж как-нибудь без меня копаете. Ну, что вы там все время копаете?» «Твоя мать мертвого подымет и припашет», — мысленно перевела Нина на человеческий язык. Она тяжело вздохнула, с этим трудно было спорить, да и не хотелось. «Чего спорить-то? Нина, как никто, знала все достоинства своей мамаши». Вот зачем только папа учинил ей такую главную боль? Дело в том, что папа незадолго до своей смерти зачем-то оформил на Нину дедушкину замечательную дачу в курортном районе и новый автомобиль «Волга». Мама автомобиль водить не умела и не собиралась учиться. С тех пор вот Нина и отбывает эту повинность, возит дорогую маму на своей машине на свою же дачу. Разумеется, машина у нее уже давно никакая не «Волга», а вместительный японский кроссовер. Мама на таком настояла, чтобы удобнее было возить рассаду и прочие огородные прибамбасы. Слава богу, что только по субботам, с утра туда, а вечером обратно, ведь Нине надо когда-то и у себя дома прибраться, постирать, погладить, да заготовить полуфабрикатов на всю неделю, чтобы вот как сегодня с утра достать из морозилки, а после работы только разогреть и добавить овощей и гарнира. Не покупать же в самом деле полуфабрикаты в магазине. такая отравиться недолго. Когда муж с работы приходит, ему требуется, чтобы Нина ждала его с горячим, вкусным и полезным ужином. И его не волнует, что Нина сама только-только с работы прибежала. Летом тоже было не легче, потому что мама жила на даче, и ее приходилось возить по делам в город. Дела у нее непременно организовывались каждую субботу. Тогда Нине приходилось... Ездить в два раза больше, ведь надо было сначала приехать на дачу, забрать мать, отвезти в город, потом привезти ее обратно и уехать самой. Летом, конечно, можно было бы жить на даче, ведь и место хорошее, и от города относительно недалеко, и участок большой, и удобства все имеются. Но, как справедливо заметил муж, человеку умственного труда на одном участке с любителями чего-то там копать места нет. Оставаться же на летний период одному в городе человеку умственного труда тоже было не с руки. Он требовал ежедневного ухода. Правда, человек умственного труда с удовольствием употреблял в пищу всю сельскохозяйственную продукцию тещи. И картошку, и морковку, и помидоры, и огурцы, и кабачки, и цветную капусту, и редиску, и клубнику, и смородину, и крыжовник, и яблоки, как в свежем, так и в консервированном виде. Ел, нахваливал и радовался. В среду Нина отправилась на прием к психотерапевту. Психотерапевт принимал в медицинской клинике, правда, без докторского халата и шапочки. Нина по иностранным фильмам знала, что психотерапевты или психологи, как их еще называют, обычно укладывают пациентов на кушетку, садятся куда-нибудь им за спину и начинают слушать, что те несут. Пациенты обычно несут всякую ерунду. Ну так чего с них взять? У них же проблемы свои, иностранные как говорится, нам бы ваши заботы и ваши деньги. А еще во многих фильмах героини часто уходят от своих мужей к этим психологам. Пациентки из фильмов обычно красивые, а психологи понимающие и мужественные. Психологи в таких случаях регулярно спрашивают своих жен, бывших пациенток, «Ты хочешь поговорить об этом?» Эта фраза звучит как заклинание. Сразу кажется, что любая проблема тут же исчезнет, стоит только произнести такое с умным лицом и заботливым видом. Нина всегда думала, а что если у психолога много пациенток, ведь у хорошего психолога должно быть много пациенток и все красивые. Как быть? На всех жениться? Или у каждого психолога непременно красивая пациентка только одна? Нина красивой себя не считала, так что никакой роман с психологом и последующая свадьба ей точно не грозили. Психолог, однако, ни на какую кушетку Нина укладывать не стал. Наверное, потому что никакой такой кушетки у него в кабинете не было. Усадил в кресло, сам сел напротив. «Ну, рассказывайте», — сказал он и потер руки. «Что рассказывать?» — не поняла Нина. «Зачем пришли?» «Так меня невролог послал», — сообщила Нина. Из шоферской комиссии. Честное слово взял, что к вам схожу, только при этом условии бумаги подписал. Психуете? Нет, что вы. Психиатр я прошла. Просто плачу чуть что. И вот. Нина вытянула вперед ходящие худуном руки. Работаю главным бухгалтером. Никто не помер. Поспешила пояснить она. О, это хорошо, что никто не помер. Вы замужем? Дети есть? Да, замужем. Дочка взрослая, двадцать лет. Бросила учебу, уехала с итальянцем к нему за границу. Он тренер по фитнесу. Представляете, какой кошмар? Не представляю. Психолог махнул рукой. В армию ее в любом случае не заберут. В Италии жить лучше, чем у нас. Во всяком случае, точно теплее. «В двадцать лет с тренером по фитнесу, наверное, интереснее и веселее, чем с каким-нибудь занудным ботаником. Заодно и языки выучит. Вам повезло, вы счастливая мать». Нина хихикнула. «С этой точки зрения произошедшая с дочерью незадача действительно казалась не такой уж и страшной. Тем более, что ее муж в свое время был именно тем самым занудным ботаником. Впрочем, как был, так и и остался». Вот уж точно ничего интересного и тем более веселого. Вы мужа любите?» Вопрос прозвучал неожиданно, и Нина напряглась. «Начинается», — подумала она. «Сейчас начнет клинья подбивать, как у них у психологов принято». «Чего вы замерли? Вопрос простой». «Не знаю», — Нина осторожно пожала плечами. «Так, а сексом, когда в последний раз занимались?» Нина открыла был рот, чтобы возмутиться. «Что это он себе такое позволяет? Разве приличные люди об этом спрашивают?» Но задумалась. Раз спрашивает, значит, важно. Не зря говорят, что адвокату и доктору нужно все отвечать, как на духу». «Не помню», — честно призналась она. Между нами девочками секс этот ее особо никогда и не интересовал. Скорее, наоборот. Не лезет, и слава богу. Так, на работе у вас все в порядке? Ну, как вам сказать? Скажите правду. Начальник мой, наш генеральный, очень энергичный мужчина. Пристает? Нет, как можно. Просто ругается все время, матом кричит. Я переживаю очень, я же все правильно делаю, как положено, а он все время недоволен. Нет, я понимаю, у меня тоже недостатки есть, ошибки бывают, наверное, но не так, чтобы очень, как у всех, и проверки практически без штрафов. А как сейчас без штрафов? Законодательство такое, что все досконально выполнить невозможно, и вообще, если все выполнять, так легче закрыться и не трепыхаться, потому что итог один — банкротство. Ну, вы понимаете. В процессе своего рассказа Нина, разумеется, уже захлюпала носом. «От банкротства одно спасает. Предприятие у нас хоть и частное, но практически государственное. Большинство заказов из бюджета, от того и отчетность сумасшедшая, не просто перед налоговой, но и перед головной организацией, там, в Москве. А они сами не знают, чего хотят. То одна форма отчетности, то другая. У каждого подразделения свои требования». «Ну-ну, хватит!» — психолог протянул Нине одноразовый носовой платочек. «С работой более-менее понятно, что у нас остается». «Кто еще есть в вашей насыщенной жизни?» «Мама», — сообщила Нина, сморкаясь. «И что с ней?» «Ничего хорошего», — Нина махнула рукой. «Болеет?» «Не то чтобы очень. В соответствии с возрастом». Просто по врачам любят ходить, обследоваться. Напрягает? Еще как. Каждую субботу я должна ее на дачу возить. Хоть камни с неба. Соответственно, на даче надо впахивать. Она без грядок не может. А если сама работает, то все вокруг тоже должны костьми лечь. Ну и так еще по мелочи. Убираюсь у нее иногда. По докторам вожу в магазины. Деньги тоже постоянно требуют. Сколько не дай, ей все время не хватает. «Но она же мама, я ей обязана». «Почему обязана? Чем это?» «Как чем?» — Нина вытаращила глаза. «Она же меня родила и вырастила». «То есть ваша дочь вам тоже обязана? Вы же ее родили и вырастили». «Не знаю. Наверное», — Нина пожала плечами. «А я-то, дурак, все время думал, что женщины рожают детей из любви». И растят, кормят, воспитывают, потому что любят. А она вон как, чтоб прислуга была и содержание. «Ну что вы такое говорите?» — возмутилась Нина. «Это не я говорю, это вы говорите». Нина задумалась. Психолог протянул ей круглое зеркальце. «Зачем?» — не поняла она. «Хочу, чтобы вы на себя посмотрели». «Чего я там не видела?» — фыркнула Нина, — но послушно взглянула в зеркало. «Вам сколько лет?» «Тридцать девять». «А выглядите на сколько?» «Ну, не всем же быть красавицами», Нина положила зеркало на стол. «Не всем. Но вы-то красивая женщина, очень, каких поискать, только запустили себя. Да бросьте». «Хорошо, это дело ваше личное». Все, что мы делаем с собой, делаем мы сами. Ни мама, ни начальник, ни муж и ни дети. Помните у Шекспира «Быть или не быть». Как там дальше? Точно не помню. Что-то типа «Достойно ли склоняться под ударами судьбы, или стоит оказать сопротивление?» При целом морем бед. Тут описаны два пути выхода из любой житейской ситуации. Первый как вы это успешно практикуете, склоняться под ударами судьбы, пока, извиняюсь за выражение, не гикнетесь. Судя по тому, как неважно вы выглядите, как расшатаны ваши нервы, этого недолго ждать. Обычно в такой ситуации у людей запросто развиваются разные нехорошие болезни типа рака. Второй путь – оказать сопротивление, то есть разбить лоб о вашего начальника или сменить его, уйти от мужа, перестать общаться с мамой. Это не вариант где гарантии, что новый начальник не будет на вас орать, новый муж тоже не будет вас не любить. При этих словах Нина встрепенулась и уже хотела было возразить, что муж ее любит, но почему-то остановилась. Ну, а маму вообще не выбирают, от нее в другую страну не скроешься. Хотя, ваша дочь вот уехала. Мама — это самое сложное в нашем случае. Поэтому я предлагаю третий путь не менее эффективный. Уклонение. Это как? Нина вдруг осознала, что ей очень нравится этот мужчина, особенно то, как он говорит. Вот оно. Поэтому пациентки в этих психологов и влюбляются. Уж очень убедительны. Как в детской игре, да и нет не говорить. Иными словами, саботаж. Ни с кем не спорим, никого не убеждаем, на амбразуру не падаем, но делаем, как считаем нужным. Никогда не делаем то, чего сами делать не хотим. Никогда. Это главное правило. Всегда спрашиваем себя, мне оно надо? Второе правило. Никогда не делаем сами даже то, что вам надо, если рядом есть кто-то, кто может сделать за вас. А для начала поедем в санаторий лечить нервишки. — На две недели минимум. — В какой санаторий? — В любой. — Хоть в наши пригородные. Там есть прекрасные оздоровительные программы. Деньги же у вас имеются. Раз машина есть, значит, и деньги кое-какие должны быть. Логично? — Логично. Кое-какие деньги имеются. Да кто же меня отпустит? Годовой баланс — конец квартала. — «Ну, этот же баланс ваш, как я понимаю, не внезапно случился? Вы ведь знали, готовились, планировали. И потом, у вас же наверняка есть заместитель». «Есть». Нина вздохнула и махнула рукой. «Заместителем числилась любовница генерального директора Марина. Пустое место, одно название». «Отлично. Вот пусть и покажет себя. Не все же вам за всех вкалывать». А вы в удаленном доступе проконтролируете. У вас же планшет какой-нибудь тоже наверняка есть. А во всех пригородных санаториях обязательно есть Wi-Fi. Мы ведь в 21 веке живем. Ох, вы себе не представляете, какой будет визг. Во-первых, ваш организм безотлагательно требует отдыха. Тремор и слезы – это внешние проявления проблем с нервной системой. Не нужно эти проблемы усугублять. А во-вторых, я вас научу, как этот виск преодолеть и не брать близко к сердцу. — И как же? — Нина усмехнулась. — Когда начальник на вас орет, он стоит или сидит? — Обычно сидит. — А вы? — Я стою. — Прекрасно. — В следующий раз для начала сядьте. Вы женщина, можете сесть и без приглашения. Затем попытайтесь абстрагироваться. Мысленно переместитесь куда-нибудь к потолку в уголок и посмотрите на сцену сверху. Неплохо будет также попросить начальника повторить какую-нибудь его особо энергичную мысль, сообщив, что вы не совсем поняли. — Да его же удар хватит. — Замечательно. А вы хотите, чтобы удар хватил вас? Пригрозите ему, что уволитесь, если не подпишет отпуск. Уверяю вас, он испугается, даже мне понятно, какой воз вы на себе тянете, а ему и подавно. Вы ведь действительно ничего не теряете. Вам надо хотя бы выспаться в спокойной обстановке. А мужу что я скажу? А он разве будет против? Конечно. За ним же каждый день ухаживать надо. Он болен? Или умственно отсталый? Нет, что вы. Он кандидат наук человек умственного труда, ему необходимо полноценное питание, уход и отдых. Бедняга. Но скажите ему, например, что если вам не дадут права, то ему придется возить вашу маму на дачу самому. Почему-то мне кажется, что его такой вариант вряд ли устроит. Вы же еще не сообщили ему, что уже сдали на оформление все документы. Нет. Вот и славно. Это ваше первое задание. Постарайтесь не провалить. Буду вас ждать с результатами. Нина вышла от психолога в прекрасном настроении, буквально окрыленная. Теперь главное выполнить поставленную задачу. Ей почему-то захотелось удивить этого психолога своими успехами. Она отправилась в универсам, там, как водится, загрузилась и с полными сумками, как обычно, ввалилась в прихожую собственной квартиры. «Где ты все время пропадаешь?» Муж был опять недоволен отсутствием ужина к своему приходу. Ты же знаешь, как пунктуальный человек я терпеть не могу, когда мои планы нарушаются, а последнее время, по твоей милости, все идет не по плану. Нина уже была сгруппировалась, чтобы броситься с сумками на кухню, но вспомнила советы психолога, брякнула сумки на пол, плюхнулась на пуфик и вытянула ноги. Ноги гудели. «Ты чего это села?» — поинтересовался муж. «Устала», — пояснила Нина. «Отнеси, пожалуйста, пакеты в кухню». «Чего это ты такое неподъемное все время таскаешь?» Муж с ворчанием поднял пакеты и утащил их на кухню. «Золото-бриллианты, чего же еще?» — тихо ответила Нина, снимая сапоги и блаженно шевеля пальцами. Она с трудом встала с низкого пуфика, разделась, надела тапки и пошла на кухню следом за мужем. Тот стоял перед раскрытыми пакетами, рассматривая содержимое, потом достал хлебную краюшку и впился в нее зубами. Нина, помни советы психолога, не стала кидаться на амбразуру и не спеша разобрала покупки, достала из холодильника размороженные котлеты и кинула их на сковородку. Действительно, чего суетиться? Никто от голода вроде не помирает. «Котлеты — это хорошо», — заметил муж. «Конечно, они не так полезны, как паровые теле, но в процессе переваривания...» «Я была у врача», — сообщила Нина, прервав разглагольствование о пользе котлет в процессе переваривания. «У какого еще врача?» — удивился муж. «По врачам в их семье обычно ходил он сам и его теща». Нина, правда, ходила по педиатрам, но давно, когда дочка была маленькой. У невролога. Про психотерапевта Нина благоразумно решила умолчать. Там, где психотерапевт, там, по мнению обывателя, и до психиатра с психушкой недалеко. Зачем? Мне не дают справку шоферской комиссии без подписи невролога, а он требует, чтобы я ложилась в стационар или ехала в санаторий. Глупости какие. За деньги сейчас все дают, любые справки. Ты, как всегда, куда-то не туда обратилась, надо было посоветоваться с умными людьми, в смысле со мной. Ну, вот в следующем году ты сам пойдешь права менять, я на тебя посмотрю, какой ты умный. В несвойственном ей стиле проворчала Нина. Она воспользовалась советом психолога и уже благополучно рассматривала сцену откуда-то с потолка. Рядом с ней стоял плешивый, упитанный мужчина, который даже не поинтересовался, отчего это невролог вдруг хочет заправить его жену в стационар. Про стационар она добавила для красного словца, но это явно не произвело никакого впечатления. Никто не испугался, не взволновался, не стал щупать ее пульс и целовать в лоб. — Тебе бы похудеть надо, — вдруг неожиданно для себя добавила она. Видимо, сверху хорошо разглядела брюшко своего собеседника. «Похудеть?» Муж сорвался с места и пошел к зеркалу в прихожей. В отличие от Нины, он не пропускал ни одного зеркала. «Да, ты права, пора в зал. Весна на носу. Завтра пойду», — сообщил он, вернувшись. «Физкультура необходима человеку не только для поддержания хорошей физической формы, но и для здоровья в целом». Именно физкультура, а не спорт, как таковой. Организму требуется комплексная физическая нагрузка под наблюдением специалистов. «Правильно. Ты в зал иди, а я для здоровья в целом в санаторий поеду». «Подожди. Какой может быть санаторий? А как же я? Кто мне погладит рубашки? Чем я буду питаться?» Ну, я тебе наглажу с запасом рубашку у тебя много и заготовлю полную морозилку полуфабрикатов. Инструкцию напишу. Будешь разогревать? Как ты себе это представляешь? Я буду с кастрюлями возиться. Еще скажи передник надеть. Кастрюли и сковородки это сугубо женская обязанность, а никак не мужское дело. Нина хотела сказать, что мужское дело это, конечно, ходить в зал но воздержалась. Вместо этого она ангельским голоском пропела. «Ну, тогда я маму попрошу, она будет приезжать и готовить тебе ужин. Или вообще поживет пока у нас. А что, хорошая идея?» «Ну уж нет. Мы с твоей мамой взрослые люди уважаем друг друга, но должны проживать отдельно». Нине даже показалось, что муж подпрыгнул на месте. «Погоди, я ж в командировку еду». Он шлепнул себя по лбу. — В Германию на неделю. Я ж загранпаспорт для чего искал. Вечно запутаешь меня так, что из головы все вылетает. — Когда едешь? — Туда 24 -го, 31 -го назад. — Прекрасно. Там тебя накормят, у немцев, я слышала, с питанием все налажено, они большие специалисты в вопросах пищеварения, а в остальное время маму попросим... Или в кафе сходишь, сейчас полно разных полезных диетических кафе. Выбирай. А я постараюсь как раз в это время с 23 по 6 в санаторий заехать. Подожди. Санаторий, наверное, дорого стоит. У меня лишних денег нет. Ты же знаешь, я все планирую заранее. Больших покупок у меня сейчас в плане не стояло. Давай не будем торопиться с этим санаторием, поставим в план, и потом как-нибудь обязательно поедешь. Муж выглядел испуганным. Этим он Нину ни капельки не удивил. У ее мужа снега среди зимы не допросишься. Также Нина доподлинно знала, что никакого потома точно не будет, поэтому она не стала ему предлагать не покупать пока абонемент в фитнес-клуб, раз у него так туго с деньгами, а успокоительным тоном сказала. «Не беспокойся, я как-нибудь на свои управлюсь, самую дешевую путевку возьму». После ужина Нина молниеносно убрала со стола и погрузилась в интернет рассматривать предложения от санаториев. Это было так интересно и захватывающе, ведь Нина даже не помнила, когда последний раз была в отпуске. В результате на свой страх и риск Нина забронировала себе путевку в одноместный номер именно с 23 марта по 6 апреля. Сезон оказался низкий, поэтому цены хоть и кусались, но не настолько, чтобы главный бухгалтер солидного предприятия не мог себе позволить путевку с полным набором удовольствий. И бассейн, и массаж, и ванны, и грязелечение, и диетическое питание. Мужу об этом можно и не сообщать. А главное, в номере действительно обещали наличие Wi-Fi, поэтому и удаленный доступ, и связь с налоговой инспекцией в крайнем случае не составляли никаких проблем. На следующий день с утра Нина предстала перед генеральным директором в его кабинете, сжимая в руках заявление на отпуск и приказ на замещение главного бухгалтера. Нельзя сказать, что воодушевленная психологом, она ногой открыла дверь руководящего кабинета. Нина по обыкновению тряслась, как овечий хвост. И не зря. «Ты чего, Иванова, охренела?» — взревел начальник, прочитав заявление. Конец квартала, он с чувством мутюгнулся. Годовой баланс. Можно подумать, кого-то когда-нибудь этот баланс беспокоил больше, чем саму Нину. Разумеется, от трубного рева директора слезы тут же подкатили к глазам и изготовились разлиться бурным потоком и в носу засвербило. Однако Нина срочно вспомнила психолога и плюхнулась на стул за столом для переговоров, аккуратно против начальника. Тот на секунду замер. «Ты чего расселась тут?» «Так удобнее», — сообщила Нина, мысленно отъезжая к потолку. Начальник вскочил, налился свекольным цветом и заорал что-то совсем обидное и совсем матерное. Нина со своего наблюдательного пункта на потолке увидела воинствующего хама, который накинулся на маленькую беззащитную женщину. Она старалась не слушать, что он несет. «У меня есть прекрасный заместитель», — заметила Нина, когда хам, наконец, заткнулся, не иначе как выдохся. «Вот приказ на замещение». Она положила перед начальником приказ. «Я ее проконтролирую в удаленном доступе. Или вы хотите, чтобы она всю жизнь просидела на вторых ролях?» «Можно подумать, она готова?» «Конечно, готова». Я ж ее учила столько времени. Она вроде не тупая. Или вы считаете, что тупая? Вот заодно и проверим. Если не готова, будем замену искать. На ее оклад желающие быстро найдутся. В очередь встанут. Нина сама не ожидала от себя подобного коварства. Вот пусть теперь придумает, почему его любовница не может замещать главного бухгалтера, будучи заместителем онова. «В другое время, да, но не в конце квартала же и при сдаче годового баланса!» Начальник решительно отодвинул от себя бумаги. «Все время будет какой-нибудь баланс. Это же бухгалтерия. У меня серьезные медицинские показания. Либо на месяц в больницу ложиться, либо хотя бы на две недели в санаторий». Нина придвинула бумаги обратно. «Баланс у меня практически готов. Налоги оплачены». У нас же с вами тут солидная организация, не шараш-монтаж какой-то. Подрихтую и отправлю. А с закрытием квартала Марина должна справиться. А если не справиться? Бумаги опять поехали в сторону Нины. Ну, хоть не орёт, — с восторгом подумала она. Справиться или не справиться, там будет видно. Нина пожала плечами и придвинула бумаги обратно. У меня ситуация безвыходная. — Вопрос жизни и смерти. Так что я, в принципе, готова уволиться, если вы настаиваете. Я в отпуске несколько лет не была. Между прочим, это грубейшее нарушение трудового законодательства. Любая проверка трудовой инспекции грозит предприятию серьезными штрафами. Так что имею полное право слегка подлечиться. — Уволиться? Да кому ты нужна? Таких бухгалтериц, как ты, за рубль кучка. — сказал начальник, но бумаги отодвигать не стал. — А зачем мне, в принципе, работать? Получу от вас большую компенсацию за неиспользованные отпуска, чем не золотой парашют. Кроме того, у меня муж прилично зарабатывает, и вообще здоровье дороже. — Это ты права. Начальник подмахнул обе бумаги и придвинул их к Нине. — Но если квартал просрешь, башку оторву. — Кто просрет? Само и оторвете. Это будет справедливо, заметила Нина, вставая и забирая бумаги. Слово просрет она никогда не использовала в своем лексиконе, но как-то оно само собой вырвалось и удачно заплелось в ткань беседы. Вот не убавить, не прибавить. Она шла по коридору, прижимая к себе документы, и думала о психологе. Она его почти уже любила. Вечером Нина отправилась в санаторий и выкупила путевку. Санаторий в 21 веке еще сохранял в себе этакий советский лоск. Кроме вытертых ковровых дорожек и отделки стен юбочкой из дерева ценных пород, санаторий предпочитал оплату через кассу с выдачей путевки с синей гербовой печатью. Никаких тебе глупостей с интернетом и онлайн-оплатой. У клиента на руках должна быть санаторно-курортная карта и путевка. По этой путевке машину Нины должны пустить на территорию, разместить на стоянке и выдать постоянный пропуск для проезда. По этой же путевке ей во время заезда должны выдать ключ от номера. По этой путевке Нину запишут на различные процедуры и разрешат посещение бассейна. По этой путевке за ней закрепят стол в столовой и определят питание. То есть... Постановка на удовольствие и проживание в санатории без серой бумажки с синей печатью абсолютно невозможны. 21 век. Цифровизация экономики. Россия. Оставалось самое сложное. Мама. Нина набрала номер ее мобильного. Мама с места в карьер стала рассказывать, в какие магазины Нина должна ее отвезти в субботу по дороге на дачу. Мама. Я не смогу отвезти тебя на дачу. Я уезжаю в санаторий. «Какой еще санаторий? Какие глупости!» — заявила мама после секундной паузы. «Мне доктор велел ехать в санаторий». «Доктор? Доктор тебя обманул, ты здоровая женщина». «Не совсем. У меня расшатана нервная система». «А, какие мы нежные! От нервной системы еще никто не умирал!» — Мне не дадут права, если у меня не перестанут трястись руки. Мне нельзя за руль. — Ерунда какая! Что за новостик. Кто это тебе сказал? — Мама, я не прошла шоферскую комиссию. — Это что? — Без этого не дают права. — А как же ты до этого ездила? — По старым. — Вот по старым меня и отвезешь. Мама нажала отбой. Нина снова набрала ее номер. «Что тебе еще не ясно?» Мама повысила голос. «Старые права недействительны. Я уезжаю 23-го». Тут уже Нина нажала отбой. После разговора с матерью Нину затошнило. Она вспомнила психолога, стало легче. Как интересно. Всего один визит к специалисту, и то, что ему почему-то стало ясно с самого начала, Открылась и перед Ниной. Пришлось признать, ее никто не любит. Никому нет дела до нее и ее болезней. Она нужна всем именно как прислуга. Даже родная мать не обеспокоилась ее здоровьем. Все оставшееся до отъезда время Нина готовила коллектив бухгалтерии к своему отсутствию. Оставила всем четкие письменные указания и попросила лишний раз не беспокоить. «Я выйду на связь сама, как только буду знать расписание процедур. Установим сеансы связи, когда я буду появляться в удаленном доступе», сказала она в конце рабочего дня в пятницу. «Вы все знаете, кто и что должен делать». Нина не стала сообщать коллективу, что она будет в ближайшем пригороде и в течение часа сможет появиться на рабочем месте в случае форс-мажора. «Зачем? Ведь тогда этот форс-мажор у них будет возникать каждый час». Естественно, все эти разумные вещи Нина проделала исключительно после абстрагирования и мысленного пребывания на потолке бухгалтерии. Пребывание на потолке явно шло Нине на пользу и делала ее смелой и находчивой Айда-психолог. В субботу утром она собрала чемодан, приготовила мужу обед и ужин, оставила подробные инструкции, как и что разогревать в микроволновке, Чмокнула супруга в щеку, загрузилась в машину и отправилась навстречу приключениям. Ведь для Нины даже посещение пригородного санатория являлось удивительным приключением. В санатории ее ожидали. Определили парковочное место и предложили выбрать номер. Нине понравились все номера, и она попросила дежурную саму определить ее куда получше. Кто ж как не дежурная знает, какой номер самый хороший. В номере оказалось все необходимое, включая холодильник. Нина даже задумалась, что такое туда положить, так как в путевке предусматривался полный пансион. Потом догадалась, что холодильник в номере не просто так, а исключительно для волшебной настойки пиона уклоняющегося, которую необходимо хранить в прохладном месте. Она разместила настойку на дверце холодильника, потом развесила вещи на плечиках в шкафу и отправилась в столовую на обед. В столовой ее усадили за столик с двумя очень красивыми дамами неопределенного возраста. Четвертое место осталось пустым. Ну да, низкий сезон. Дамы при знакомстве оказались матерью и дочерью. Правда, Нина сначала толком не поняла, кто из них кто. Обе смотрелись очень маложаво, немногим старше самой Нины и выглядели как сестры. «Ниночка, а кем вы работаете?» — поинтересовалась одна из дам. — Вы, случайно, не учительница? — Нет. — А почему вы так решили? — У вас прическа очень учительская, — пояснила другая дама. Нина машинально потрогала свой пучок, скрученный из волос на затылке. — Действительно, с такими прическами в телевизоре обычно показывают матерых учительниц. Вероятно, дамы любят смотреть телевизор. «Я бухгалтер», — тут Нина вспомнила своего начальника, вернее, его пренебрежительное отношение к ней и ее профессии. «А бухгалтерицы и училки, наверное, мало чем отличаются». «Не скажите. Бухгалтер? Это вам не фигли-мигли?» — сказала первая дама. Так и произнесла. «Бухгалтер». «Ты помнишь Розу Львовну?» — поинтересовалась она у второй дамы. «Как не помнить Розу Львовну?» — вторая дама всплеснула руками. «Когда входила Роза Львовна, все мужчины вставали смирно, а дети переставали кричать и баловаться». «А вы кем работаете?» — для порядка поинтересовалась Нина. «Работаем? Мы пенсионерки», — со смехом заявила первая дама. Нина удивилась. Она толком не помнила, во сколько лет сейчас женщины выходят на пенсию, потому как самой ей до этой пенсии было еще очень и очень далеко. Однако обе дамы никак не походили на старушек-пенсионерок. Они скорее выглядели взрослыми девушками. Хотя, может быть, эти дамы работали балеринами или служили в полиции. Вроде бы в этих профессиях на пенсию выходят рано. Поэтому Нина спросила, «А до пенсии?» «До пенсии?» Первая дама пожала плечами. «Вы не поняли. Мы всю жизнь на пенсии, никогда не работали». «А, вы про ту пенсию подумали, от государства?» «Что вы, разве это пенсия?» «Мы за ней даже не обращались. Нам повезло с мужем и отцом». «Да, папа нас очень любил и ни в чем не отказывал». — пояснила вторая дама, и Нина поняла, что она дочь. — Бедняжка, — подумала Нина, — всю жизнь с мамой и папой. Неужели старая дева, а с виду такая красивая? Вот тебе и не родись красивой. В голове у Нины с юности сложился стереотип, что старой девой быть плохо. Ни тебе мужа, ни тебе детей. Однако, с другой стороны, никто не лезет, не получает, не устраивает истерики и не убегает в заграницу с первым встречным проходимцем. Но всю жизнь жить с мамой... Нина вспомнила свою маму и содрогнулась. — Нет, конечно, мой муж тоже всегда хорошо зарабатывал и зарабатывает, как бы отвечая на мысли Нины, продолжила вторая дама. — Но он поначалу работал на моего папу. — Поначалу, — фыркнула первая дама, которую Нина мысленно уже окрестила старшей. — Можно подумать, сейчас он не пользуется деньгами твоего отца. — Я же не спорю, — вторая дама, которую Нина уже определила как младшую, погладила старшую по руке. — Так что папа в результате так или иначе по-прежнему платит за все. — А у вас есть муж? — Есть поведала Нина. Он тоже неплохо зарабатывает, но я бы не рискнула сесть ему на шею. Муж Нины, хоть и очень прилично зарабатывал, трясся над каждой копейкой, поэтому Нина в конце месяца всегда представляла ему письменный отчет о семейных тратах на продукты и коммунальные услуги. На себя она тратила исключительно свои собственные средства. Средства ее, состоящие из заработной платы главного бухгалтера, были достаточно скромными. Правда, и тратила она на себя очень мало. Основные статьи ее расходов составляли выплаты по кредиту за автомобиль, оплата бензина, а также материальная помощь маме. Мама ведь тоже благодаря папе никогда не работала, и в результате получала у государства минимальную пенсию. Оплата санатория и дополнительных процедур явились для Нины немыслимой растратой. Просто мотовством и если бы Нина не имела собственной заработной платы, оседающей на карточке Сбербанка, видела бы она этот санаторий как свои уши. — И правильно, — согласилась с Ниной старшая дама. — Только папе можно бесконечно доверять. — Вы не хотите подстричься? — вдруг неожиданно спросила она. — Я как-то не думала. Нина опять потрогала свой пучок. — Здесь есть парикмахерская. «Думаю, вы ничем не рискуете», — резюмировала младшая дама, тем самым забив очередной гвоздь в гроб давно похороненной Нины внешности. Да и была ли у нее когда-нибудь эта самая внешность? Нина с детства старалась не выделяться, лишний раз к доске не вызовут. Без внешности живется проще, становишься невидимкой, как шпион. Просто ей потом стало не до внешности, дочка болела, работа, то-се... И мужу вроде бы ее внешность никак не беспокоила. Есть внешность, нет, какая разница. Лежи и изображай радость от его приставаний. Раньше муж приставал к ней регулярно, по плану. Но в последнее время, к огромной радости Нины, делал это все реже и реже. С возрастом черты ее лица и вовсе стали какими-то невнятными, смазанными. Поэтому она и не любила смотреть в зеркало. Чего она там не видела? Ничего. Во. Именно что ничего, поэтому там ничего и не было. Никакой такой внешности. После обеда Нина с помощью главной медицинской сестры составила расписание процедур, прогулок и бассейна. Все самое интересное начиналось с завтрашнего дня, а сейчас перед ужином у Нины образовалась уйма свободного времени, и она от нечего делать отправилась на поиски парикмахерской. И она ее нашла. Нина зашла в парикмахерскую, когда единственная девушка-парикмахер заканчивала стрижку какого-то старичка. «А как бы к вам попасть?» — поинтересовалась Нина. «Вообще-то у нас по записи, а что вы хотели?» «Подстричься». Нина потрогала свой пучок. Девушка посмотрела на часы. «У меня сейчас окно, могу вас взять? Присаживайтесь». Нина послушно уселась в кресло перед зеркалом. На самом деле парикмахерскую она искала, чтобы как-то убить время, и если бы девушка не взялась в данный момент стричь Нину, то дело закончилось бы ничем. Нина точно не стала бы никуда записываться, и уж тем более приходить снова. А тут... Ну, раз уж все так сложилось. «Как вас стричь?» — поинтересовалась девушка, заворачивая Нину в пелеринку и распуская ее пучок. «Как телеведущую можете?» с замиранием сердца спросила Нина. Ей очень нравилась прическа одной телеведущей, передачи, с которой она раньше очень любила смотреть и никогда не пропускала. «Если скажете фамилию...» Девушка рассмеялась. «Ой!» Фамилия телеведущей как назло вдруг вылетела из головы. «Она дочка этих, известных, ой! Он режиссер, а она актриса!» — Ой, Юлия зовут. Хорошенькая такая. — Меньшова, что ли? — Точно! Как у нее, можете сделать? — Постараюсь. Пойдемте к раковине. Нина уселась на стул у раковины, закинула голову и блаженно закрыла глаза. Она вспомнила, что последний раз была в парикмахерской перед свадьбой. Девушка мыла Нине голову сначала одним средством, потом другим, И это было очень приятно. И Нина готова уже была провести у этой раковины всю оставшуюся жизнь. После стрижки голова Нины показалась ей невероятно легкой, а уж после укладки она просто не могла себя заставить оторваться от зеркала. В зеркале у нее появилась внешность. Прическа оказалась в точности, как у Юлии Меньшовой. Нина почувствовала себя счастливой, И почти хорошенькой. — А вы седину специально не закрашиваете? Парикмахер выдернула Нину из Нирваны. — Нет, просто руки не доходили. — А вы можете? — Разумеется. Могу вас и в блондинку покрасить. Вам очень пойдет. Или милирование, чтобы совсем как у Меньшовой было. — В блондинку? Нина опять уставилась в зеркало. Ну, признайтесь. Какая женщина не мечтает хоть раз в жизни стать блондинкой? Даже сами блондинки регулярно эту свою блондинистость улучшают. А уж что говорить про брюнеток, темнорусах или таких, как Нина, серединка наполовинку ни два, ни полтора. Многим кажется, что жизнь блондинки легка и беспечна. Все помнят вот этот пуп-пуп-пиду в исполнении Мэрилин Монро. И все забывают, как закончилась жизнь этой замечательной блондинки. Все хотят иметь в лучших друзьях исключительно бриллианты. Разумеется, многие, один раз устроив у себя на голове нечто невообразимое белого цвета, потом зарекаются навеки и с криком «Природу не обманешь!» ходят годок-другой в родном своем цвете, чтобы потом рискнуть снова. А вдруг? Вдруг все изменится, и наступит долгожданная «легкость бытия», Поэтому Нина после секундного размышления честно призналась. «В блондинку очень хочу». «Только не сейчас», — охладила ее пыл девушка-парикмахер. «Записаться надо, сейчас уже времени нет». «Давайте запишемся». Нина решительно достала свое расписание. После недолгой сверки Нина поняла, что сможет стать блондинкой прямо во вторник. «Вы укладку делать умеете?» поинтересовалась девушка-парикмахер, видимо, заподозрила, какая лошара попала в ее руки. «Я видела в номере фен. Фен точно есть», — радостно сообщила Нина. «А щетка для укладки? Лак?» «Этого ничего нет. У вас не продается?» «Конечно, продается». Из парикмахерской Нина вышла вооруженная щеткой, лаком, и подробными инструкциями, как пользоваться феном. Она чувствовала себя настоящей мымрой, героиней фильма «Служебный роман».